Ахтунг! Ахтунг! Летчик-истребитель капитан Александр Покрышкин находился в воздухе. Внизу, изгибаясь, бежит Адагум. Это приток Кубани. Новороссийск виден вдали налево. Справа осталась станция Крымская. Впился летчик глазами в стекло кабины. Зорко следит за землей, за небом. Голову влево, голову вправо, голову кверху, голову вниз. Поправил очки, шлемофон, наушники — Вновь повел головой по кругу, снова то вверх, то вниз. В наушниках послышалось «Ахтунг, Ахтунг!» Речь немецкая «Ахтунг, Ахтунг!» Голос тревожный «Ахтунг» означает «внимание». «Что такое?» — подумал Покрышкин. «Что же случилось там у фашистов?» Снова повел головой налево, снова повел головой направо. «Что же такое тревожное там у фашистов?» И вдруг «Ахтунг, Ахтунг! Покрышкин в воздухе!» «Вот так Ахтунг!» Слышит Покрышкин. «Покрышкин в воздухе!» Услышали «Ахтунг» на других наших самолетах. Услышали фашистский «Ахтунг» и внизу на нашем командном пункте. Ясно нашим, почему раздается фашистский «Ахтунг». Ясно и фашистским летчикам, почему их предупреждают. Двадцать самолетов врага сбил над Кубанью летчик Покрышкин. А до этого над Днестром, над Днепром, над Донбассом, над Доном и еще двадцать. Вчера лишь в одном бою над станцией Крымской уничтожил Покрышкин четыре неприятельских мессершмитта. Четыре в одном бою! Ахтунг, ахтунг, Покрышкин в воздухе! Бежит, нарастает победный счет у Покрышкина. Сорок один самолет, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, пятьдесят один, пятьдесят пятьдесят три, пятьдесят четыре, Ахтунг, ахтунг, Покрышкин в воздухе! от первого до последнего дня войны сражался отважно с фашистами летчик пятьдесят девять самолетов врага сбил в воздушных боях летчик истребитель александр иванович покрышкин стал он героем советского союза стал дважды героем советского союза стал трижды героем советского союза слава тебе александр покрышкин первый трижды герой в стране